Браун разыскал кассу. У окошечка он не сразу вспомнил, куда именно едет. Кассир смотрел на него с нетерпением. «Какого класса?» — спросил он, услышав, наконец, название города. «Первого», — сказал рассеянно Браун. «Прямой или обратный?» «Обратный, пожалуйста». Браун остановился у киоска, купил газету, направился к перрону, все точно вспоминая, как путешествуют люди. На указанном ему пути уже стоял роскошный коротенький поезд. Слышалась английская речь. У первого вагона провожали какое-то важное лицо. Группа людей столпилась вокруг высокого господина в необыкновенной дорожной шапочке и в превосходном новеньком пальто господин что-то говорил двум журналистам почтительно записывавшим его слова в книжечку жене revendrai pas pourquoi gene revendrai pas je revendrai сказал господин я не вернусь почему я не вернусь я вернусь браун пошел дальше вдруг сзади его окликнул голос профессор александр михайлович мое почтение браун оглянулся к нему подходил не щеретов они поздоровались куда иззволте ехать тоже в америку нет вы в америку не я мой хозяин Господин в необыкновенной шапочке перевел с журналистов глаза на Брауна, приятно улыбнулся и отделился от провожавших его людей. — Я сейчас вернусь, — бросил он журналистам внушительным тоном, как бы запрещая им уходить до его возвращения. — Да, патрон, — сказал журналист, пряча книжечку и дуя на руки от холода. — Вы знакомы? — спросил Нищеретов. — Как же мы встречались в Питере? — небрежно ответил Альфред Исаевич. — Вы в Америку, профессор? — Нет. — Жаль. Надеялся на приятного попутчика. — А я на Атлантик и прямо в Нью-Йорк. Разговор продолжался две минуты. Но Дон Педро успел сказать, что его вызвали в Соединенные Штаты по телеграфу, что он едва получил порядочную каюту на Атлантике, да, пожалуй, и не получил бы, если по американский посол не был так любезен и не позвонил лично в контору общества. «Вы его не знаете? Это мой большой друг, милейший и любезнейший человек. Если вам к нему что нужно, распоряжайтесь мной, профессор», — с чувством сказал Дон Педро. — Благодарю вас. Вы понимаете, что я мог бы обойтись и без кабины «Делюкс» на Атлантике, но американским репортерам показаться иначе сейчас же потеряют уважение. — Вы, быть может, спросите, зачем нам с вами уважение американских репортеров? — смеясь, добавил Альфред Сайч. — Мне из него действительно не шубу шить, но надо было считаться с интересами дела, ведь дело многомиллионное. Вы верно уже слышали, я свожу Францию с Соединенными Штатами. Альфред Исаевич затеял суперфильм, — пояснил Нищеретов. — Да... Дон Педро теперь как-то особенно произносил слово «да». Супер не супер, а фильм будет не из последних. Я, видите ли, профессор, решил всецело посвятить себя этому делу. Надо, надо очистить кинематограф от пошлятины. Теперь надо больше, чем когда бы то ни было. Именно он и создаст то взаимное понимание между народами, о котором мечтает Америка. Он же и приобщит к культуре сотни миллионов людей, — произнес с силой Альфред Исаевич и подумал, что это надо сказать журналистам. Носильщик, странно вывернув назад руки, подкатил тележку с великолепными чемоданами. За ним бежал с видом необычайно озабоченным и значительным молодой человек тоже в новеньком и удивительном пальто. — Сдал большой багаж? — спросил Дон Педро. — Это мой секретарь, дальний мой родственник, юноша выдающихся способностей. Хочу сделать из него человека в нашей бранше. — сообщил он Брауну и простился. — Очень буду рад поболтать с вами в поезде, профессор. Может, вместе позавтракаем в вагон-ресторане? А теперь покоя нет от журналистов.